Герцог Деналитор стоял у руля Гекотомбы, наблюдая, как встает на горизонте военный город Горгоф. Гекотомба была неповоротливой посудиной, тяжелой и скрипучей. Веленотор представлял, какое впечатление производит корабль. Казалось, что он битком набит рабами или сокровищами, а может, кровью, как насосавшийся паразит, поскрипывая черным Рангоутом корабль медленно плыл по кровавому извилистому каналу в сторону Гаргафа. Мачта и снасти над головой были словно ребра из темного дерева, и паруса рели на них, будто саваны. Да, будто саваны. Рассвет дракоазии силился заняться над горизонтом, но ночь стойко сопротивлялась. Как ожидал Деналитор, От снастей отделилась первая тень и скользнула по мачте на корму. Она распласталась на палубе, на тёмном теле поблескивали сдвоенные глазки, но другая тень скользнула по поручню. Винолитор часто ставил на палубе караул из своих сцефилидов, но не этой ночью. Это он хотел сделать один и сам. Первая тень тихонько заскользила по краю палубы, направляясь к возвышению, на котором стоял Винолитор. Она хотела незаметно подкрасться к нему сзади. Без сомнения, существу дали понюхать его запах. И оно шло за ним по следу от самого ворпа. Наверное, он древнее, как мир, застывшее в ворпе видение из ночных кошмаров которое выпустили, наконец, в реальный мир на охоту. Странно, что после всего этого оно должно будет погибнуть здесь. Появились новые тени. У них были зубастые пасти и острые серебряные глазки. Они думали, что винилитор их не видит. В тот миг, когда первый из демонов подкрался к Венолетору, меч был уже в руке герцога. Он выхватил его столь быстро, что даже глаза демонов не смогли уловить этого движения. — Сегодняшней ночью этой жабе не видать моей крови! — прорычал он. Он развернулся и разрубил демона у себя за спиной надвое. Тень, которой было наполнено тело существа, брызгнула. Словно черная кровь, остальные ловчие демоны взвыли и кинулись на него. Они таились в снастях и теперь посыпали на палубу. Веналитор встретил их лицом к лицу, разрубив одного и пронзив глаза другого. Это была демонстрация фехтовального мастерства, столь точного и изящного, что это был уже не бой, но произведение искусства. Вырезавшиеся по плоти ловчих демонов. Венолетор вынуждал их атаковать, а затем, когда они подбегали к нему, рубил на части. Одного из существ, прыгнувшего с мачты, разинулась пасть. Он хотел проглотить его целиком. Венолетор позволил его субстанции облепить себя, а затем спорол ее острее меча и выскользнул из-под нее, будто из смирительной рубашки. Он стряхнул с клинка черную кровь и... Добил оставшихся демонов. Это был уже даже не бой, а так, последний завершающий штрих. Венлетор ненадолго вернулся к штурвалу, а кровь ловчих демонов впитывалась в доски палубы. В конце концов из недр корабля неуклюже вылез его надсмотрщик за рабами. — Все уже случилось? — спросил Сцефилит. — Ну, конечно, — ответил Винолитор. — Аргутракс — раб привычки. В халю он почувствовал себя оскорблённым, выжелал моей смерти, поэтому подослал ко мне своих охотников. Без сомнения, их след приведёт прямиком к владениям Аргутракса в ворпе. — Без войны с Аргутраксом мы могли бы и обойтись. «Это слова твари из реального мира, а не существа из ворпа», — решительно ответил Венолитор. «Война есть война. Она отдается нам не как бедствие, которого нужно бояться, но как возможность, за которую следует ухватиться. Аргутракс решил повоевать со мной. Всякий лорд Дракази должен воевать с равным себе». Этот закон нашей планеты также не приложен, как и любой другой. Я, в свою очередь, стану воевать с ним, одержу победу, и его доля на Драказе станет моей. А Эбандрак? Дракон не узнает. Он слишком занят своим крестовым походом, чтобы думать про нас. Аргутракс падет, прежде чем Эбандрак вообще узнает про нашу междоусобицу. Подготовь мои совещательные покои. Я хочу изучить расположение наших сторонников. В этой битве должны участвовать все. Слушаюсь. Как там рабы? Составляют заговоры, как могут. Набожные молятся, а убийцы планируют перебить нас всех. «Прекрасно! Прекрасно! А что, серый рыцарь?» «Этот спокойный. Он разговаривал с Эльдаром, но кроме этого не вызвал никаких подозрений». «Космодесантник и Эльдар! Вселенная все время преподносит что-то новенькое. Можешь идти, надсмотрщик». Надсмотрщик склонился в глубоком поклоне над окровавленной палубой и скрылся внутри корабля. Над Гаргафом занимался рассвет. Занимался, как всегда, над войной. Глядя, как восходит солнце, Венолитор поклялся, как делал это каждое утро, что оно увидит мир, где герцог Венолитор держит в своих руках еще немного. Дракоази Гаргав. Город лишь по названию, ибо никто не может утверждать, что действительно живет здесь, и на вид, и по назначению это поле боя, на котором нескончаемой вереницей проклятые впитываются и вливаются топливом в военную машину. Никто не может сказать, когда началась эта битва, и многие утверждают, что у нее и не было начала. Это эхо будущих сражений или тень прошедшей войны, или отражение всех жутких кровопролитий в галактике, пришедшей из разных эпох и заливающие кровью равнины Дракази. Поле брания Гаргафа вечно меняется, оно полнится крепостями и городами, которые восстают из руин лишь для того, чтобы быть осажденными и разрушенными вновь. Здесь против самого ужасного оружия будущего выходят скопьями и стрелами, скремнилыми с наконечниками. Здесь кавалерию в пышных нарядах косят пули и сжигают огнеметы. Здесь не может быть тактики приносящий победу, потому что Гаргав презирает победу. Его поле сражений постоянно меняется, сбивая с толку даже самых талантливых. Одна лишь жажда крови и ненависть могут победить здесь. И то лишь до следующего дня, когда на усеянных трупами равнинах расцветет новая война. Что такое Гаргав? Сознающее себя – живое существо, для которого насилие – это источник жизненной силы, а война – это то, чем он дышит. Лишь механизм для тренировки армии лордов Дракази, которые, пропустив новобранцев через горгав, получают кровожадных ветеранов. И сумевших уцелеть там? Или некий сгусток хаоса, некая функция вечно изменчивого ворпа? воплощенная в плоти кровь. Но эти вопросы не смущают умы душегубов из Гаргава, поскольку они его истинные дети, преданные ему и в то же время ненавидящие его, угодившие в жирнова военной машины. На века нескончаемого кровопролития, на величайшем из полей боев, имя которому — Гаргав. Мысленные путешествия святого Еретика, написанные инквизитором Хельмандаром Освайном. Запрещены, Ордо Еретикус. Все физически сильные рабы находились на верхней палубе. Шестами проталкивая гекотомбу вперед, в то время как филиды трудились изо всех сил, натягивая закрепленные носу канаты, чтобы помочь провести корабль вдоль берега. Ларик, самый могучий из рабов, тоже был наверху, ближе к корме. Он впервые смог как следует разглядеть гекотомбу снаружи. Видит император, она была уродлива. «Юстикар!» — позвал его голос сзади. Ларик обернулся и увидел Хайгенса, одного из верующих Эрхара, с которым говорил когда-то на молитвенном собрании. «Я слышал твой разговор с Эрхаром. Перед Гхаалом?» — уточнил Ларик. «Да, хоть это и не предназначалось для моих ушей. Я просто хотел понять, что происходит в этом мире». — Я намерен выжить здесь. — Лейтенант считает, что моя вера не настолько крепка, чтобы рассказать мне правду, известную ему, — продолжал Хайгенс. Он бы не сказал мне про молот демонов. Я же как раз тот самый слабохарактерный тип, который утратит веру, если узнает про это. — Но твоя вера не исчезла? — Хайгентс пожал плечами. У меня ничего нет взамен. Я лишусь веры, что у меня останется. Немного. Даже менее того, я стану одним из людей Гирфа. Перестану быть человеком. Послушай, Юстикар. Мне известно больше, чем думает Эрхар. Я был на Паксе. Я знаю, откуда пошла эта религия. Он читает нам куски из религиозного трактата, которые держат у себя... — Не однажды я не соглашался с его толкованием. Некоторые места я вижу в ином свете, нежели Эрхар. — Ты видел этот текст? — Я не читал его, но он существует. Не думаю, однако, что его написал Эрхар, и не уверен, что трактат был у него, пока нас не привезли на Дракази. Он нашел его тут? — Наверное, я не знаю. Но Истикар... Если молот демонов — это нечто большее, чем просто символ, быть может, он здесь, и мы сумеем раздобыть и использовать его. Возможно, он поможет нам спасти с этой планеты? Если есть хоть один шанс, что это так, ты должен найти его. Видит император. От крешника вроде меня толку мало, но ты же космодесантник. Ты все можешь? Не совсем, брат Хойгенс, возразил Аларик. Ты смог бы раздобыть эту книгу? разве только убив Эрхара, ответил Хойгенс. А этого я делать не стану. Я верю в него, Юстикар. Прав он насчет молота или нет, но он то единственное, благодаря чему остатки команды Пекса еще живы. «Молот существует, сказал Аларик. Если он может быть найден, то я его найду. — Если это оружие, Юстикар, то ты тот, кто должен владеть им. — Я бы с радостью, если он поможет нам в борьбе. Один из цифилидов ожег Хойгенса плетью. Хогин зло глянул на него и пошел на свое место. Лишь Хаус мог породить такое место, как Гаргав подумал о Ларик, и лишь последователи Кхорна могли сотворить его с такой тупой, буквальной жестокостью. Колонны культистов в особых одеяниях и диких мутантов вслед за облаченными в доспехи чемпионами маршировали по обеим берегам Кровавой реки к полю бесконечной битвы. Ларик слышал шум сражения и даже мог различить очертания беспощадного титана, тяжело вышагивающего среди палящих без разбора. Повсюду были следы войны, кости, торчащие из бесплодной земли, фундаменты давно разрушенных крепостей, монументы и братские могилы. Именно здесь проходило крещение кровью — войско, напавшее на Сартис Майорис. Это была фабрика по производству войны, механизм штампующей армии, где отре бедра привыкала к ратному полю и превращалась в орудие хаоса. Ларик видел, что их сотни тысяч. Горгав был сплошным кощунством. Это было восхваление войны ради нее самой бесцельной смерти, отвратительного бессмысленного убийства, что оскорбляло аларейка до глубины души. Гекатомба протиснулась мимо остатков баррикады, с которой все еще свисали почерневшие скелеты тех, кто сражался на ней десятилетиями назад. Огромное черное пятно сражения, расцветающее огненными султанами, появилось на горизонте. Беспощадные титаны, шагающие сквозь побоище и реющие повсюду изорванные знамена. Посреди всего этого стояла арена Гаргафа. Столетие тому один из наиболее изобретательных и жестоких военачальников решил устроить кровопролитие такого масштаба, чтобы Дракази всегда запомнила его. Он поработил целое войско и заставил рыть глубокие туннели в истерзанной земли Дракоази. Мимо склепов и захоронений и боевой техники, пока они не добрались до места одного из наиболее ожесточенных сражений. Потом рабы полководца натаскали в туннеле огромное количество взрывчатки и заложили ее там, выжидая, когда битва наверху достигнет своего апогея. Они помолились... Об уничтожении и заползли в тайники со взрывчаткой маля об огне и ужасе. Когда пришло время, они подорвали их, чтобы священный огонь к хорной стер их с лица планеты. Взрыв был слышен на всю драказе. Башни Айлазадни содрогнулись. Лачуги Хаала рассыпались. Сотни тысяч погибли разом. Еще неделю после этого на сыпались пепел и камни. Из обломков и трупов возникла мрачная туча, которая, как утверждали некоторые, так до конца и не рассеялась. Никто не помнил имени того военачальника, но воронка осталась и по приказу лорда Эбандрака. Ее расчистили и сделали в ней главную арену — Гаргафа. Что впечатлило Аларика по-настоящему, так это воздух Гаргафа, его запах и Они поразили его, когда рабов Винолитора провели на арену между двух огромных блоков разрушенных оборонительных укреплений. В воздухе пахло страхом, кровью и содержимыми опорожнений. Да, содержимым опорожненных кишечников, ружейным дымом и сталью. Пахло тлеющими трупами и пылью разрушенных зданий. Дополнял все это запах от двигателей смертоносных титанов. Аларик побывал во множестве битв, и Гаргав, казалось, походил на все сразу. На их общую квинтэссенцию. Оборонительные сооружения кишели зрителями. Это были в основном те, кого отосвали с линии фронта ради грядущего крестового похода. Лорда Эбандрака. Они швыряли камни и грязь в рабов, понуро проходивших мимо под присмотром надсмотрщиков Венелитора. «С чем мы столкнемся?» — спросил Гирв. Он отыскал Ларика и постарался оказаться рядом с Серым Рыцарем. «Не знаю», — ответил Ларик. «Да брось!» — усмехнулся Гирв. «У тебя всегда есть план». Думаешь, никто не понял, что ты, это ты вытащил нас в Кхале. Ты знаешь достаточно, десантник, и кое-кто из наших хочет быть в деле. Что ты сделал? Спросил Аларик. Сделал? Ты про чё? Про тюремные наколки. Ты задал мне вопрос, теперь я спрашиваю тебя, что ты сделал, чтобы угодить в тюрьму. Ещё до того, как тебя взял в плен Венолитур. Первое правило, ответил Гиров, никогда не спрашивай об этом ни у кого. Значит, тебе не нужно быть частью моего плана? Э, я этого не говорил. Перед рабами возникли огромные двойные двери, сваренные из кусков металлолома. Два танка, извергающие клубы дыма, стояли наготове, чтобы распахнуть их на длину цепи. Ларик узнал разновидность боевого танка «Лемон-Русс». Без сомнения, они были захвачены и доставлены на Драказе во время одного из пиратских набегов лордов. «Убийство!» Бросил Гирф. «Ну чё, доволен?» «Кого ты убил?» Гирф сглотнул. Ларик ни разу не видел в нём и тени неуверенности, но этот вопрос Гирфа явно напугал. «Женщина!» «Почему?» Что значит, почему?» «Почему кто-то делает что то Гирф нахмурился. «Я не обязан сообщать тебе причину!» «Значит, ты не знаешь, почему?» Сказал Ларик. «Я позову тебя, когда придёт время». Гирф вышел из строя и замедлил шаг, чтобы оказаться подальше от Ларика. Незнакомый Ларику раб подковылял к нему под градом грязи, летящий с трибун. «Астартес!» — прошипел он сквозь зайчьи губы. Ларик взгляделся в лицо раба, укрытая под рваным капюшоном. Оно было обезображено каким-то кожным заболеванием, так что видны были лишь слезящиеся глаза. «Ты знаешь меня?» «Твоя известность растет». «Кто ты?» «Я видел тебя в хале, я бежал оттуда, чтобы последовать за тобой». Ларик усмехнулся. В каждом из миров Империума устраивались какие-либо развлечения для зрителей, и преданные поклонники сопровождали самых прославленных бойцов или спортсменов повсюду. Арены играли ту же роль на Дракоазе, только в куда больших масштабах. Мысль, что он обзавелся поклонниками, показалась столь же жалкой, как и сам раб. — Возвращайся домой, Пхал. — Там больше нет дома, я принес тебе подарок. Раб вытащил из-под одежды топор. Он явно был рассчитан на бойца ростом с космодесантника. С рукоятью чересчур широкой и тяжелой для обычной мужской руки. Он был яркий и сверкающий, с обухом в виде полумесяца. Настолько острый, что кромка казалась прозрачной. — Из кузницы, — сказал раб. Аларик взял топор. Тот был идеально сбалансирован. А Ларику редко доводилось держать в руках столь искусно сделанное оружие даже в залах мастеров — оружейников Титана. — Кто его сделал? — спросил Ларик. — А городская кузница стоит на перекрестке дорог, — ответил раб. — Две крепости в осаде друг у друга — все это, что он велел мне сказать. — Кто, кто велел? Плеть обвила горло раба и дернула его назад. Раба утащила прямо в гущу горгавских солдат. И Аларик знал, что через мгновение человек погибнет под их сапогами и клинками. Рабы вокруг Аларика напирали подгоняемые солдатскими плетками. И Аларик потерял раба из виду. Он оглядел свой топор. Это была, пожалуй, первая красивая вещь, Встречена им на дракасе. Танки перед ним взревели моторами, и двери медленно отворились. На арене выстроились две огромные армии, ровные ряды, реющие знамена. Полосу между ними патрулировали кровопускатели, рыча на передние шеренги, чтобы удержать их на месте. Стая демонов стопотом ринулась к рабам Венолитора, и принялась распределять гладиаторов по местам, разводя их по обеим армиям. Разумеется, сражение — единственный способ, каким могли восслабить Кхорна на Гаргафе. — Просто великолепно, — сказал Венелитор, занимая свое место рядом с лордом Эбандраком на самом верху трибуны. На каждой арене были места для лордов Дракази, отделенные от черни, и на Гаргафе это была крытая секция с закованными в кандалы демонами, укращенными, чтобы прислуживать правителям планеты. Они сжались к полу и присмыкались, как побитые собаки у ног Эбандрака. Эбандрак и Венолитор не обращали на них никакого внимания». Они были здесь, чтобы наблюдать за играми, а не для того, чтобы перед ними лебезили. — Воистину, это так, — ответил лорд Эбандрак, устраивая свое огромное тело рептилии на троне, сооруженным для него на трибунах. Лорды превзошли сами себя. Хорн ждет с нетерпением. — И не только крови, — сказал Венолитор. Я полагал, что для восхваления лучше всего подходит убийство, но, разумеется, война намного привлекательнее для повелителя битв. Иван Драк повернул свою громадную голову к Венолитору и сузил глаза. — Ваше подобострастие разочаровывает герцог, — заметил он, угрожающе выстрелив раздвоенным языком поверх зубов. — Я был о вас лучшего мнения. Мне казалось, что у вас есть воображение. — Вы меня неправильно поняли, лорд, — возразил Винолитор. — Не думайте, что я поскромничал. Все лучшее, чем я владею, здесь. — Включая серого рыцаря? — Разумеется. — И вы готовы рискнуть им здесь? — «Бог крови не ценил бы меня столь высоко, не будь я готов рисковать всем, чтобы служить ему», — ловко парировал Винолитор. Мало проку в том, чтобы не выпускать моего серва рыцаря с томбы. Я чувствую вас насчет него большие планы. — Как и у вас, лорд Эбандрак. Эбандрак улыбнулся, обнажив свои впечатляющие зубы. Он постарается сбежать, захочет, отомстить. На это стоило бы посмотреть. Ложия Бандрака взяли в кольцо войны из змеиной стражи. Публика в данный момент не представляла собой опасности, поскольку все глаза с нетерпением обращались к боевым порядкам внизу. Рабы были разделены на две армии, которые удерживала на расстоянии масса кровопускателей. Над передними шеренгами развивались огромные знамена, исходившие силой от начерченных на них рун. В каждой из армий были десятки тысяч людей, от бешеных культистов из трущоб Кхала племен из диких земель, Дракази, и даже отборные гладиаторы из личных казарм лордов вроде Винолитора. Многие зрители узнали знаменитое приобретение винолитора, пленного серого рыцаря, известного многим под именем Аларик Покинутый, которому было суждено умереть, сражаясь за титул чемпиона Дракази в Элскане несколькими неделями позже. Разумеется, в случае, если он выйдет живым из Гаргафа, там были жестокие мутанты высотой в три человеческих роста. Недолюди со щупальцами и ненавистные псайкеры, закованные в цепи, которых выгнали перед армиями, чтобы они наверняка погибли первыми. Культисты бога крови выстроились целыми сектами в своих лучших одеждах, с желанием умереть на глазах у своего бога. По сигналу лорда Эбандрака один из змеиных стражников поднял боевой рог и... Выдал единственный нестройный звук. Знамена скрылись, и кровопускатели исчезли в дне кратера. Армии бросились друг на друга. Публика бурлила от восторга. Они так долго были частью дьявольского механизма Гаргафа. А теперь со стороны наблюдали, как другие сражаются ради их удовольствия, словно они были самим корном и наслаждались кровопролитием. Это было самое восхитительное зрелище в их жизни. Передние шеренги сошлись с ужасным грохотом. В взлетали тела, головы отделялись от туловищ, вспарывались животы, люди наседали на мутанты, тянули его к низу, чтобы изрубить на куски. Живой прилив все пребывал, и трупы громоздились друг на друга, и вскоре армии уже сражались на вершине вала из мертвецов. Ларик, покинутый, был в самой гуще боя, со сверкающим топором и в богато украшенном доспехе, он производил куда более яркое впечатление, чем любой другой гладиатор. Он пробивал себе дорогу, расшивыривая по сторонам и своих, и чужих. Другие рабы Венолитора следовали за ним. Эльдар, кромсающий врагов на куски своим цепным мечом. Горстка людей-убийц, добивающих раненых врагов на земле. Казалось, Аларик потерял, наконец, рассудок и стал послушен воле кровавого бога. Это был охотник за демонами. Лучший воин-император, оставший самым жестоким из убийц Дракоази во славу Кхорна. Ларик пробивался к ближнему краю арены. Монстр со щупальцами пытался схватить его и утянуть вниз, но Ларик наступил на него. Раздавив грудную клетку еще до того, как отсечь щупальца взмахом топора. Один из пленных колдунов качнулся к нему и спустил молнии из глаз. Первая стрела угодила Ларика. разрядилась о его доспех и ушла в землю. В один шаг он очутился лицом к лицу с колдуном и обрушил лезвие топора на его череп. Ничего зрители Гаргафа не любили сильнее, чем смотреть, как убивают хилых псайкеров. Некоторые начали скандировать имя Аларика. Неподалеку от Аларика сражался знаменосец из его армии. Это был воин в доспехах из личной охраны одного из лордов Дракоази. Воин был тяжело ранен. Из плечевого соединения его доспеха струилась кровь. Разрубленный шлем тоже был в крови. Аларика толкнул его и выхватил знамя. Гладиатор высоко поднял его, чтобы весь стадион смог увидеть изображение стилизованных черепов, украшающие знамя. Аларик подбежал к краю трибуны, уходивших вверх, по склону кратера. Он швырнул знамя на трибуны. Множество солдат потянули, чтобы поймать его. — Чего вы ждете? — прокричал Аларик. Толпа в ответ принялась еще громче выкрикивать его имя. Зрители устремились вниз мимо него, прочь с трибун на арену. Это была война. И быть просто зрителем вдруг оказалось мало. «Умный парень», — сказал Эбандрак, глядя, как толпа вокруг Аларика ломает ряды и выливается на арену. «Милорд», — начал Винолитор, — «это... это кощунство, оно...» «Вы уже сказали достаточно, герцог», — бросил Эбандрак. «Командир?» Один из змеиной стражи, огромный и зловещий, укрытый за забралом черного шлема, повернулся к нему. Милорд, убейте, серого рыцаря, сказал Эбандрак.